как Жифруа путешествовал. Жифруа так повезло. Его не было два дня, потому что родители ездили с ним на свадьбу одной из его кузин, которая живет очень далеко. И сегодня утром, придя в школу, он нам сказал, «Эй, парни, я летал на самолете!» И рассказал, что его отец так торопился вернуться, что назад они не поехали на поезде, а полетели на самолете». Но и повезло же ему, потому что из всей нашей банды никто еще не летал на самолете, даже это, Руфюз и я, хотя мы и собираемся стать летчиками, когда вырастем. Жуфруа хороший товарищ, и мы не завидовали. Только это нечестно, что везет всегда ему, и все столпились вокруг него, чтобы послушать. Даже Аньян подошел, хотя он учительский любимчик и обычно все время повторяет уроки, особенно перед диктантом. И Жуфруа задрал нос, вот болван. — И тебе не было страшно? — спросил Аньян. «Страшно. С чего бы он стал бояться?» — спросил Руфиус. «Это же не опасно». «Ну, ясно», — сказал Эд. «Что самолет, что автобус — разницы никакой». «Ты сбрендил?» — спросил Жифро. «Не смеши меня своим автобусом. Самолет — это жутко опасно». «Что опасно, так это ракета», — сказал Миксан. «Вот это правда жутко, потому что ракета все время бах, взрывается. А самолету до ракеты далеко. По сравнению с ракетой самолет как автобус». — Это точно, — сказал Кватер. Я тысячу раз видел по телевизору, как взрываются ракеты. — А мой дядя, — сказал Жаким, — летал на самолете в отпуск, на Корсику. — Ну и что? — закричал Жифро. — Что из этого следует? Как ни крути, с всей нашей банды я один летал на самолете. — А что вы ели на свадьбе, кузина? — спросил Альцест. — И в самолете все боялись, — закричал Жифро. — Все, кроме меня. «Это они тебя боялись», — сказал Миксан. И мы все засмеялись. Шутка была удачная. «Ха-ха!» — закричал Жифруа. «Вы мне завидуете, вот и все. И ничего вы не знаете. Чтобы знать, надо полететь на самолете. На самолете можно попасть в такую грозу. Всякие жалкие типы на самолете не летают. Жалкие типы ездят на автобусе». «Это ты едешь на автобусе, ты?» — закричал Руфюс. «Ты хочешь сказать, что я жалкий тип?» — закричал Жифруа. «Эй, вы, там!» — крикнул месье Мушабьер. «Да, вы, же Жифруа. Вы мне напишете сто раз, я не должен кричать, когда перемена окончена, извини, звонок на урок, понятно?» «Месье Мушабьер — это воспитатель, который помогает бульону, настоящему воспитателю, присматривать за нами. Обычно месье Мушабьер включает первый утренний звонок. Когда мы вошли в класс, учительница сказала... «А, Жифруа, ты вернулся. Хорошо поселился на свадьбе». «Обратно я летел на самолете», — сказал Жифруа. На самолете, сказала учительница. Что ж, повезло тебе. Ты должен нам все рассказать? Полет был хорошим. Да, была страшная гроза, ответил Жифруа. Эд засмеялся. Жифро страшно разозлился и стал кричать, что именно так, что была страшная гроза, что самолет едва не упал, что все боялись, кроме него, и что он даст по морде любому болвану, который будет это отрицать, а над ракетами он смеется. Жифро! Закричала учительница. «Что это за манера?» «Сядьте на место!» Но Жуфруа все кричал, что готов дать морду всем жалким типам, которые никогда не летали на самолете. «Жуфруа!» — крикнула учительница. «К завтрашнему дню вы мне проспрягаете в будущем времени и в сослагательном наклонении. Я не должен кричать в классе и беспричинно оскорблять своих товарищей. А теперь всем молчать, иначе все будут наказаны. Доставайте тетради для диктанта. Вы меня слышали, Калатерр? «На перемене мы снова столпились вокруг Жифруа, и Альцест рассказал, что в прошлом году на свадьбе его дяди был отпадный лосось с кучей майонеза. Но его никто не слушал, и тогда он достал из кармана бутерброд и стал есть». «А что? Правда была гроза?» — спросил Клатыр. «Жуткая гроза!» — ответил Жифруа. «Даже летчиком было не по себе». «Откуда ты знаешь, как было летчиком?» — спросил Эд. «Ну как, я их видел!» — ответил Жифруа. — Ну уж нет, не надо врать, — сказал Клотер. — Пассажирам не видно летчиков. Летчики, они заперты спереди, когда ведут самолет. И там есть дверь. И видят их только стюардесса, потому что она все время носит им чашки с кофе. — А пассажирам тоже дает кофе, — спросил Альцест и приступил ко второму бутерброду. — Тебе-то откуда все это знать? — засмеялся Жифро. — Ты что, летал на самолете, а? — Нет, — ответил Клотер. «Но у меня есть телевизор. А по телевизору часто показывают истории про самолеты. И пассажиры не входят туда, где сидят летчики. входят только стюардесса, чтобы принести им кофе, сказать, что одного из пассажиров пистолет». «А я видел летчиков», — сказал же «Просто они сказали, чтобы я вошел, потому что мне одному не было страшно». «Глупости», — сказал я. «Доставь его», — сказал Руфюс. «Скоро этот врон станет рассказывать, что именно он вел самолет». Все засмеялись, и Жифруа очень разозлился. Он сказал, что если ему захочется вести самолет, он не будет спрашивать разрешения всяких жалких типов, и что раз так, то он больше ничего не будет рассказывать, и что вообще ему неинтересно разговаривать с типами, которые ездят только на автобусе, и что можно сколько угодно болтать о ракетах, но для начала попробовали бы полететь на самолете, что он не врун, и что если кто-нибудь хочет получить по морде, то долго просить его не надо, он всем даст. «Что ж, мой юный друг, — сказал Бульон, — «Я вас уже давно слушаю хотел бы... Смотрите мне в глаза, когда я к вам обращаюсь. Я хотел бы, чтобы вы мне разъяснили всю эту чушь». «Пусть они отстанут от меня со своими автобусами и ракетами!» — закричал Жифро. «Они завидуют, потому что я вел самолет!» И Жифро бросился на Эда, который стоял и хохотал, но бульон схватил его за руку и повел к директору. «Директор всегда назначает наказание». Когда они уходили со двора, Жифро все еще кричал что-то про автобусы, ракеты и самолеты и махал одной рукой. Когда мы уходили из школы, я сказал Эду, а все-таки Жифро повезло. Точно. Сказал Эд, знаешь, летать на самолете это здорово. Но все равно, когда ты что-то такое делаешь, самое классное, потом рассказывать об этом друзьям.